Продавщица, ярко накрашенная молоденькая девица, возмущенно смотрела на меня. «Оплатить!» У меня предостерегающе ёкнуло в груди. Но я еще хорохорился. «О чем вы?» «Володя!» — позвала продавщица. Охранник тут же подошел к нам. «Платить не желает!» Никакой забывчивости в ее глазах не было.